«Нежданная встреча!» Мяу. Выполз я на улицу со всеми предосторожностями. Да разве скроешься от тени? Не успел вздохнуть, как его пальцы сомкнулись на моем загривке. Я замер перед ледяным взглядом, пугающе равнодушных глаз. Я знал, тень не любитель разговоров, поэтому предпочел сам подать голос». «Мяу, что за дела? Опусти! Мяу. Конечно, тень пропустил мимо ушей мои слова, но на контакт пошёл. Я так и думал. Уголки губ поползли вниз, сжимаясь. Кто-то работает котиком. «А что? Нельзя?» Болтыхаясь в подвешенном состоянии, кипятился я. «Опыт есть. Хозяйка!» Вот тут тень меня подкинул и довольно грубо поймал, напомнив, что не терпит равенства даже мнимого. «Охранять должен». Так тихо напомнил он, что у меня под шкурой пробежал холодок. «Никого не подпускать, об опасности предупредить». На этих словах я обрел свободу. Тень выпустил меня из рук. Приземлившись на лапы, я видел, как мой обидчик упал, сбитый с ног. От него на всей возможной скорости летит ртуть. Не стал медлить я не разбирая дороги, рванул в ближайшую подворотню, молясь всем богам об одном не пересечься с тенью вновь. Со злым мясником договориться легче. Долго я не мог успокоиться. Не упавшие вечерние сумерки, нелюдность не помогали. Отсидевшись и проголодавшись, поплелся домой. Хозяйка ждет. Толкнул лапой дверь, съел паштет, умылся, поспал. Прыгнул на подоконник и понял, всё по-прежнему. Что там говорил этот тень? Охранять и не подпускать? Работает котиком? Много ты знаешь. Тень. А пёс молочина помог, против хозяина пошёл. Настоящий друг. Хоть и собака. Вот он, кстати. Ну-ну, без фамильярности. Не надо меня так обнюхивать. Ты что, Ртуть, голоден? А, не, я только своё съел. Из твоей миски? Так тебя не было? Ты что, обиделся, Ртуть? Ртуть? Ну, Ртуть? Да не ручи, ты понял? Понял, лезу на шкаф. Попросишь ты меня... Я тебе припомню, как ты меня за горстку корма на верхотуру загнал. Я, между прочим, непростой кот. И не кот вовсе, а ты, друг, называется. Никакого уважения к интеллекту. Меня окружают беспринципные существа, опирающиеся на грубую силу, с кем приходится делить кровь. Когда я стану гениальным магом или великим котом, или обоими сразу, я пишу в своей биографии свои мучения и тех неблагодарных, на которых я тратил алмазы своей души. Мяу.